Появление Трифидов. Это рассказ о событиях моей личной жизни. В нём упоминается огромное количество вещей, исчезнувших навсегда, и я не могу вести его иначе, чем употребляя слова, которыми мы имели обыкновение обозначать эти исчезнувшие вещи, так что они должны остаться в рассказе. А чтобы была понятна общая обстановка — мне придётся вернуться к более давним временам, чем день, с которого я начал. Когда я был ребёнком, наша семья, отец, мать и я, жила в южном пригороде Лондона. У нас был маленький дом, который отец содержал ежедневным добросовестным высиживанием за конторкой в департаменте государственных сборов, и маленький сад, в котором отец работал ещё более добросовестно каждое лето. Мало что отличало нас от 10 или 12 миллионов других людей, населявших тогда Лондон и его окрестности. Отец был одним из тех виртуозов, которые способны в один миг получить сумму целой колонки чисел, даже в тогдашних нелепых денежных единицах. И потому, вполне естественно, по его мнению, меня ждала карьера бухгалтера. В результате моя неспособность дважды получить одинаковую сумму одних и тех же слагаемых представлялась отцу явлением загадочным и досадным. И мои преподаватели, пытавшиеся доказать мне, что ответы в математике получаются логически, а не путём некоего мистического вдохновения, один за другим отступались от меня в уверенности, что я не способен к вычислениям. Отец, читая мои школьные табеля, Мрачнел, хотя во всех других отношениях, кроме математики, табеля выглядели вполне прилично. Думаю, его мысль следовала таким путём. Нет способности к числам, нет понятия о финансах, нет денег. «Право не знаю, что с тобой будет, и что б ты сам хотел делать?» — спрашивал он. «И лет до тринадцати или четырнадцати...» Я, осознавая полную свою никчёмность, уныло качал головой и признавался, что не знаю. Тогда отец тоже качал головой. Для него мир резко делился на людей за конторками, занимавшихся умственной работой, и людей без конторок, умственной работой не занимавшихся и потому неумытых. Как он ухитрился сохранить такие воззрения, которые успели устареть за целый век до него, я не знаю но они насквозь пропитали годы моего детства, и только много позже я осознал, что неумение обращаться с числами совсем не обязательно обрекает меня на жизнь дворника или судомойки. Мне в голову не приходило, что карьеру мне может обеспечить предмет, который интересовал меня больше всего. Отец тоже либо не замечал, либо не обращал внимания на то, что мои отметки по биологии всегда были хорошими. По-настоящему эта проблема была решена для нас появлением трифидов. Но трифиды сделали для меня гораздо больше. Они обеспечили меня профессией и дали возможность жить в достатке. Правда, несколько раз они едва не отняли у меня жизнь. С другой стороны, надо признаться, что они и сохранили её, ибо именно ожог трифидом уложил меня на больничную койку, где я провёл трагический вечер кометных осколков. В книгах содержится множество досужих рассуждений относительно внезапного появления трифидов. Большинство этих рассуждений сплошной бред. Разумеется, трифиды не возникли самопроизвольно, как полагают некоторые простые души. Вряд ли справедливы гипотезы, рассматривающие появление трифидов как некую разновидность пришествия, этое знамение, предупреждающее о том, что грядёт нечто худшее если буйный мир не исправится и не станет вести себя прилично. И не из космоса попали к нам их семена в качестве образцов ужасающих форм жизни, населяющих иные, менее благополучные планеты. Я, во всяком случае, отлично знаю, что это не так. Я узнал о них больше, чем кто бы то ни было, потому что трифиды стали моей специальностью, и фирма, в которой я служил, была тесно хотя и не совсем честно связано с их появлением в нашем мире. Тем не менее, их истинное происхождение остаётся неясным. Моё собственное мнение, чего бы оно ни стоило, состоит в том, что трифиды появились в результате серии биологических экспериментов и, по всей вероятности, совершенно случайно. Те, кто знал их истинную генеалогию, не опубликовали ни одного авторитетного документа. Причиной этому было, несомненно, странное политическое положение в ту эпоху. Мир, в котором мы тогда жили, был просторен, и большая его часть была открыта для любого из нас. Его опутывали шоссе, железные дороги и океанские линии, готовые перенести нас за тысячи миль в целости и сохранности. Если нам хотелось путешествовать быстрее, и мы могли себе это позволить, мы путешествовали на самолетах. В те дни ни у кого не было нужды таскать с собой оружие и вообще принимать какие-либо меры предосторожности. Вы могли просто встать и отправиться куда вам угодно, и ничто не могло помешать вам, если не считать множество всяких анкет и правил. Сейчас этот одомашненный мир представляется утопией. Тем не менее, таким он был. Молодым людям, которые не знают его, трудно должно быть вообразить всё это. Наверное, то время представляется им золотым веком, хотя оно далеко не было таковым. Иные могут решить, что подобный благоустроенный мир был скушен, и это тоже не так. Наша планета была довольно занятным местом, по крайней мере для биолога. С каждым годом мы понемногу отодвигали границу произрастания пищевых растений всё дальше на север. Там, где всегда были тундры и пустоши, появлялись и давали обильные урожаи, новые поля, возвращались к жизни и покрывались зеленью древние пустыни. Дело в том, что пища была тогда нашей самой насущной проблемой, и процесс восстановления посевных площадей и движения границ произрастания культурных растений вызывали у нас не меньше волнений, нежели движений военных фронтов у предыдущих поколений. Это смещение интереса с мечей на орала было, вне сомнений, социальным прогрессом но в то же время ошибались оптимисты, когда утверждали, что оно свидетельствует об изменении человеческой натуры. Человеческая натура оставалась прежней. 95% людей жаждали жить в мире, а остальные 5% только и ждали случая заварить какую-нибудь кашу. Затишье продолжалось лишь потому, что такого случая не представлялось. Одним из факторов, которые удерживали милитаристские 5% от безобразных выходок, были искусственные спутники. Интенсивные исследования в области ракетной техники дали, наконец, результаты. Были запущены первые исследовательские спутники. Прошло какое-то время, и на орбитах появились боевые спутники, спутники-бомбы. Было очень неприятно осознавать, что над вашей головой крутятся в неизвестных количествах ужасные средства истребления. Крутится и крутится себе спокойно, пока кто-то не нажмёт кнопку. Ещё неприятнее было осознавать, что сделать здесь ничего нельзя. Тем не менее, жизнь должна была идти своим чередом. Волей-неволей приходилось свыкаться с этой идеей, а новизна, как известно, живёт очень недолго». Время от времени появлялись сообщения о том, что кроме спутников с ядерными боеголовками над нашими головами носятся спутники, начинённые гербицидами, эпизоотиками, радиоактивной пылью, инфекционными болезнями, новенькими, с иголочки, только что из лабораторий. Трудно сказать, действительно ли существовало это ненадежное и, по сути своей, предназначенное для истребления без разбора оружие. Но надо иметь в виду, что границы человеческой глупости, особенно глупости, вызванной давящим страхом, определить трудно. И не исключено поэтому, что в каких-нибудь генеральных штабах набор вирусов, очень неустойчивых и делающихся безвредными уже через несколько дней, мог считаться стратегическим оружием. В конце концов, страны заключили между собой молчаливое соглашение ничего не отрицать и не подтверждать относительно боевых спутников, и постепенно общественное мнение переключилось на не менее важную, но менее острую проблему нехватки продовольствия. Именно в это время на исторической арене появился Умберто Кристофоро Палангес. Впрочем, его появление прошло совершенно незамеченным, и вряд ли те, кто не знал его лично, когда-либо догадывались о его существовании. Я, например, узнал о нём лишь годы спустя, когда уже работал в компании. Умберто был латиноамериканцем. Его роль в мировом производстве продуктов питания началась с того момента, когда он вошёл в контору арктической европейской компании рыбьих жиров и показал там бутыль с бледно-розовым маслом. В арктической европейской не проявили никакого энтузиазма. Дела её шли не совсем хорошо. Тем не менее, со временем они всё же удосужились подвергнуть оставленный образец анализу. Прежде всего обнаружилось, что масло это не является рыбьим жиром. Это было растительное масло неизвестного происхождения. Вторым откровением явилось то обстоятельство, что в сравнении с этим маслом лучшие рыбьи жиры казались дрянной машинной смазкой. Встревожившись, сотрудники Арктической Европейской отправили остаток образца на более тщательное исследование и одновременно разослали торопливые запросы с целью выяснить, не появлялся ли мистер Палангис где-либо ещё. Когда Умберто пришёл опять, директор-управляющий принял его с очень лестной обходительностью. «Какое замечательное масло принесли вы нам, мистер палангис сказал он. Умберто наклонил чёрную лоснящуюся голову. Он и сам прекрасно знал это. «Ничего подобного я в жизни не видел», — признался директор. Умберто снова наклонил голову. «Да, вы не видели», — вежливо сказал он. Затем, как бы после раздумья, он добавил. «Но это ничего, сеньор. Я думаю, вы ещё увидите. И в очень больших количествах». Он опять подумал. «Оно появится на рынке, я думаю, лет через семь-восемь». Он улыбнулся. «Директору это показалось невозможным. Он честно сказал. Оно лучше, чем наши рыбьи жиры». «Мне так и говорили, сеньор», — согласился Умберто. «Вы собираетесь торговать им сами, мистер палангис Умберто снова улыбнулся. «Разве тогда я показал бы его вам?» «Мы могли бы улучшить один из наших жиров синтетическим», заметил директор задумчиво. «При помощи некоторых витаминов. Но синтез витаминов обойдется слишком дорого, даже если бы вы умели это» тихо сказал Умберто. «Кроме того, — добавил он, — мне говорили, что это масло всё равно с лёгкостью вытеснит ваши лучшие жиры». сказал директор. «Ну, хорошо, мистер палангис Полагаю, вы пришли к нам с предложением. Может быть, мы перейдём прямо к нему?» Умберто объяснил. «Избавиться от этого затруднения можно двояко». Обычный путь — это предотвратить его или, по крайней мере, оттянуть до тех пор, пока не оправдает себя капитал, вложенный в существующее оборудование. Это, разумеется, наиболее приемлемый путь. Директор кивнул. Он-то знал о таких вещах. Однако на этот раз я должен вам посочувствовать, потому что, видите ли, это невозможно. Директор усомнился. Ему хотелось сказать «Вы так думаете?» Но он подавил это желание и ограничился уклончивым «О». «Другой путь, — продолжал Умберто, — это производить товар самому, пока не стряслось несчастье». а сказал директор. «Я полагаю, — сказал Умберто, — мне кажется, я смог бы доставить вам семена этого растения, «Скажем, через шесть месяцев. Если бы вам пришлось выращивать это растение, вы смогли бы начать производство масла через пять лет или, возможно, полный урожай получился бы через шесть». «Хм, действительно, как раз вовремя», — заметил директор. Умберто кивнул. «Первый путь значительно проще», — сказал директор. «Если бы он был осуществим, — согласился Умберто, — но, к сожалению, ваш конкурент для вас недоступен или, скажем, он несокрушим». Он произнёс это утверждение с такой уверенностью, что директор в течение нескольких секунд внимательно глядел на него. «Понятно», — сказал он наконец. «Хотелось бы знать...» э «Вы не из Советского Союза, мистер палангис «Нет», — сказал Умберто. «Как правило, я жил в странах западного мира, но у меня есть различные связи». Здесь уместно вспомнить, что русские прославились гигантскими работами по обводнению пустыни степей и по созданию плодородных районов в своей северной тундре. Значительных успехов добилась их биология — Причём в этой области они, конечно, как и все другие государства, имели свои секреты. «Подсолнечники», — сказал директор рассеянно, как бы размышляя вслух. «Мне случайно известно, что они там сумели увеличить выход подсолнечного масла. Но ведь это совсем не то». «Да», — согласился Умберто, — «это совсем не то». Директор посвистел. «Семена, вы говорите? Вы хотите сказать, что это какой-то новый вид? Потому что если это какой-то улучшенный известный сорт, который легко...» «Мне объяснили, что это новый вид. Нечто совершенно новое. Значит, своими глазами вы его не видели. Может быть, это действительно какая-нибудь модифицированная разновидность подсолнечника?» «Я видел фотографию, сеньор. «Я не говорю, что там нет ничего от подсолнечника. Я не говорю, что там нет ничего от турнепса. Я не говорю, что там нет ничего от крапивы или даже от орхидей. Но я утверждаю вот что. Если все они приходятся этому растению папашами, то эти папаши не узнали бы своего ребёнка. И уж во всяком случае, они не стали бы им гордиться». Хе, понятно». «А теперь скажите, какую сумму вы рассчитываете получить от нас за семена этой штуки?» Умберто назвал сумму, которая сразу заставила директора перестать посвистывать. Она заставила директора снять очки и пристально уставиться на собеседника. Умберто это не смутило. «Судите сами, сеньор», — сказал он, постукивая пальцами о пальце. «Это трудно?» И Это опасно. Очень опасно. Я не трус, но опасности не доставляют мне удовольствия. Есть ещё один человек. Я должен буду увести его с собой, и ему нужно хорошо заплатить. Там будут и другие, которым тоже нужно заплатить. Кроме того, мне придётся купить самолёт. Реактивный самолёт очень быстрый. Всё это стоит дорого. Я говорю вам, Это непросто. Вам нужны хорошие семена. Большая часть семян этого растения не невсхожа. Чтобы действовать наверняка, я должен буду доставить вам отсортированные семена, очень ценные. Да, это будет непросто. Хе, я верю вам, но все-таки... Да неужели я прошу так уж много, сеньор? «А что вы запоёте через несколько лет, когда это масло появится на мировом рынке и ваша фирма разорится?» «Всё это надо тщательно продумать, мистер палангис «Но, разумеется, сеньор», — согласился Умберто с улыбкой. «Я могу подождать немного, но боюсь, что уменьшить сумму я не смогу». Сумму он не уменьшил. Открыватель и изобретатель — это бич для бизнеса. Палки в колёса по сравнению с ними — ничто. Вы просто меняете сломанные спицы и катите дальше. Но появление нового процесса, нового вещества, когда ваше производство отлично налажено и работает как часовой механизм, это сам дьявол во плоти Иногда даже хуже, чем дьявол. Тогда уже хороши все средства. Слишком многое поставлено на карту. И если вы не в состоянии действовать легально, вам приходится искать другие пути. Ведь Умберто ещё недооценил опасность. Дело было не только в том, что конкуренция нового дешёвого масла вытеснила бы с рынка арктическую и европейскую её коллег. Эта реакция пошла бы вширь. Жестокий, хотя, возможно, и не смертельный удар получил бы производство арахисового масла, оливкового масла И китового жира. Более того, это самым разрушительным образом отразилось бы на зависимых отраслях, производящих маргарин, мыло и сотни других товаров, начиная с косметических кремов и кончая масляными красками. И когда наиболее влиятельные из заинтересованных лиц осознали серьезность угрозы, условия Умберто стали казаться едва ли не скромными. С ним заключили соглашение — очень уж убедительно выглядел образец масла, хотя всё остальное и представлялось несколько туманным. Фактически всё обошлось арктической и европейской гораздо дешевле, чем она соглашалась заплатить, потому что умберта исчез со своим самолётом и больше его никогда не видели. Никто никогда не узнает, что случилось с самим Умберто. Я думаю, что где-то в стратосфере над Тихим океаном его атаковали самолёты, пустившиеся за ним в погоню. Вероятно, он узнал об этом только тогда, когда снаряды с русских истребителей стали рваться у него в кабине. И я думаю также, что один из этих снарядов в дребезге разбил некий фанерный ящик, тот самый ящик, в котором были упакованы семена». Может быть, самолёт умберту взорвался, может быть, он просто развалился на куски. Как бы то ни было, я уверен, что когда обломки начали своё долгое-долгое падение в океан, на их месте осталось в небе лёгкое облачко, похожее на клуб белого пара. Но это был не пар. Это были семена, такие бесконечно лёгкие, что они плавали даже в разрежённом воздухе. Миллионы опутанных шелковистой паутинкой семян-трифидов, отданных на волю всех ветров, чтобы лететь туда, куда понесут их эти ветры. Прошли, наверное, недели, а может быть и месяцы, прежде чем они, наконец, коснулись Земли, многие за тысячи миль от того места, где они начали свой полёт. Повторяю, всё это только предположение Но я не вижу более вероятной причины неожиданного появления этого таинственного растения почти во всех частях света. Моё знакомство с трифидами состоялось в детстве. Случилось так, что один из первых трифидов в округе вырос в нашем собственном саду. Он уже изрядно развился, когда мы обратили на него внимание, потому что вместе с множеством других сорняков он пустил корни в укромном месте в мусорной яме за оградой. Там он никому не мешал, и ему никто не мешал. Мы просто время от времени смотрели, как он растёт, и не трогали его. Но трифит, конечно, своеобразное растение, и он не мог, в конце концов, не вызвать у нас некоторого любопытства. Возможно, наше любопытство не было слишком активным, поскольку всегда можно найти нескольких незнакомцев, которым удаётся поселиться в запущенных уголках сада — Тем не менее, мы нередко говорили друг другу, что этот незнакомец выглядит как-то очень уж странно. В нынешнее время, когда каждый слишком хорошо знает, как выглядит трифид, трудно восстановить в памяти, какими необычными и в известном смысле иноземными представлялись нам первые трифиды. Насколько я знаю, ни дурных предчувствий, ни тревоги они ни у кого не вызывали. Я полагаю, что большинство людей относились к ним, если только вообще как-нибудь относились, ну, примерно так же, как мой отец. В памяти моей запечатлена картина, когда он озадаченно рассматривает наш экземпляр. Трифиду, вероятно, не больше года. Почти во всех деталях это уменьшенная вдвое копия взрослой особи, только он ещё не имел названия и никто ещё не видел взрослую особь. Отец нагибается, глядя на него через очки в роговой оправе, ощупывает стебель и тихонько пыхтит желтоватые усы, что делает всегда, погружаясь в задумчивость. Он исследует прямой ствол и деревянистое основание. Он уделяет особое внимание трем маленьким черенкам, торчащим из основания рядом со стволом. И в этом внимания нет прозрения, одно лишь любопытство — Он разглаживает короткие пучки зелёных кожистых листьев, пропускает их между большим и указательным пальцами, словно осязание может что-то подсказать ему. Затем он заглядывает в диковинное воронкообразное образование на верхушке стебля и по-прежнему пыхтит сквозь усы в нерешительной задумчивости. Я помню, как он в первый раз поднимает меня на руки, чтобы я тоже посмотрел в эту коническую чашечку. Над ней её я вижу туго скрученную, похожую на молодой, свёрнутый в улитку листок папоротника, спираль, которая дюйма на два выступает из липкой массы. Я не притрагиваюсь к ней, но я знаю, что вещество это липкое, потому что в нём барахтуются мухи и другие мелкие насекомые. Отец не раз однообразно удивлялся, какое это странное растение и обещал непременно пойти куда-то на днях и узнать, наконец, что оно такое. По-моему, он так никуда и не ходил. А если бы и пошёл, то вряд ли узнал бы что-нибудь в то время. Трифит был тогда высотой более метра. Должно быть, их было много в округе, и они росли себе спокойно и незаметно, и никто не обращал на них особого внимания. Так, по крайней мере, казалось, потому что, если даже биологи и ботаники интересовались ими, Публика об этом не знала. И трифид в нашем саду продолжал мирно расти, как и тысячи его собратьев в запущенных уголках по всему белому свету. Но прошло немного времени, и вот первый трифид вытянул из земли ноги и зашагал. Такие невероятные способности трифидов, насколько я знаю, впервые обнаружились в Индокитае. Это, между прочим, доказывает, что люди всё ещё не обращали на Трифидов практически никакого внимания. Индокитай был одной из тех областей нашей планеты, где вечно возникали всякого рода неправдоподобные и странные слухи. Эти слухи приобретали популярность, когда в делах наступало затишье, и издателям, чтобы несколько оживить газеты, приходилось прибегать к духу таинственного Востока. Как бы там ни было. Индокитайский случай недолго оставался уникальным. Через несколько недель сообщения о ходячих растениях посыпались с Борнео и Суматры, из Конго, Колумбии, Бразилии и других стран, расположенных вблизи экватора. На этот раз они всё-таки попали в печать. Однако никто ещё не осознавал, что эти созревшие особи имеют что-то общее с почтенной мирной травой на нашей мусорной куче. Осознанию мешало то обстоятельство, что сведения поступали из третьих рук и публиковались с оттенком игривости, который газеты прикрываются если речь идёт о морских змеях, о редчайших явлениях природы, о телепатии и тому подобном. И только когда появились фотографии, мы сообразили, что наша трава отличается от ходячих экземпляров только размерами. Кинохроника совершила промах. Возможно, операторы, которые отправились в заморские страны, сумели в награду за беспокойство получить хорошие интересные кадры. Но у продюсеров бытовала теория, будто любая тема продолжительностью больше 10 секунд, если это не репортаж в боксёрском матче, неминуемо повергает зрителя в скуку. Поэтому то, что впоследствии сыграло такую громадную роль в моей жизни и в жизни множества других людей — Я впервые увидел в считанных кадрах, втиснутых между первенством по холу на Гавайских островах и спуском со стапелей нового линкора. Это не анахронизм. Линкоры всё ещё строились, ведь кормиться нужно было и адмиралам. Мне дали увидеть, как через экран бредут, раскачиваясь трифиды под аккомпанемент изречений, предположительно соответствующих умственному уровню великого современного кинозрителя. А теперь, друзья, получайте, что нашел для вас наш оператор в Эквадоре. Зелень на прогулке. Вам, небось, такие штуки мерещатся разве что после хорошей попойки. А там, в солнечном Эквадоре, их можно видеть в любое время и без всякого похмелья. растение чудовища на походе. Кстати, у меня идея. Давайте научим нашу картошку бегать прямо к нам в кастрюлю. Как тебе это понравится, мамочка? Короткое время, пока длилась эта сцена, я просидел как заворожённый. Вот оно, наше таинственное растение из мусорной ямы, только высотой более двух метров. Я не мог ошибиться, и оно ходило. Основание, которое я увидел тогда целиком впервые, было косматым от множества маленьких волосовидных корешков. Оно было сферической формы, только в нижней его части имелись три тупых, сужающихся к концам выступа. Опираясь на них, основание возвышалось над уровнем почвы на целый фут. Шагая, трифит передвигался примерно так, как человек на костылях. Две тупые ноги скользили вперёд, задняя нога подтягивалась к ним, растение наклонялось, и передние ноги снова скользили вперёд. При каждом шаге длинный стебель отчаянно мотался. Это производило тошнотворное впечатление. Такой способ передвижения выглядел одновременно энергичным и неуклюжим. Трифиды в движении смутно напоминали резвящихся молодых слонов. Было такое чувство, что у них вот-вот обдерутся листья или даже сломается стебель. Но при всей своей неказистости они могли ходить со скоростью нормального человеческого шага. Вот примерно всё, что я увидел, пока не начался спуск на воду линкора. Немного, но вполне достаточно, чтобы возбудить в мальчишке исследовательский дух. Если эта штуковина может показывать такой фокус в Эквадоре, то почему бы ей не показать такой же и у нас в саду? Правда, наша гораздо меньше, но ведь на вид она совершенно такая же». Через 10 минут после возвращения домой я уже окапывал нашего трифида, осторожно убирая вокруг него землю, чтобы поощрить его к прогулке. К несчастью, открытие самодвижущихся растений имело один аспект, который операторы не испытали на себе или по каким-то причинам решили скрыть от публики. Во всяком случае, об опасности я не подозревал. Я сидел на корточках, сосредоточив всё своё внимание на том, чтобы не повредить корни, когда на меня обрушился чудовищный удар, и я потерял сознание. Очнулся я в постели. Мать, отец и доктор сидели рядом и с тревогой глядели на меня. Голова моя раскалывалась, всё тело ныло, и, как я узнал потом, лицо мое украшал пухлый кроваво-красный рубец. Меня настойчиво, но напрасно расспрашивали, как случилось, что я валялся в саду без памяти. Я не имел ни малейшего представления о том, чем меня ударило. Лишь позже я выяснил, что я, вероятно, был первым в Англии человеком, которого ужалил Трифит. Трифит был, разумеется, незрелый. Но ещё прежде, чем я полностью оправился, отец узнал, как всё произошло, и к тому времени, когда я снова вышел в сад, он уже совершил над Трифидом правосудие и сжёг обрубки на костре. Как только ходячие растения стали установленным фактом, пресс оставила прежнюю сдержанность и устроила им настоящую рекламу. Теперь необходимо было подобрать им название. Ботаники уже привычно барахтались в многосложных латинских и греческих словах, создавая производные от «амбуланс» и «псевдоподия», Но газеты и публика желали чего-нибудь более простого для произношения и не слишком тяжеловесного для заголовков. Если раскрыть газеты того времени, то можно встретить в них такие названия, как тришоты, «тригенаты», «трилоги», «триниты», «трипеды», «триподы», «трикаспы», «тригоны», «тридентаты», «трипедалы», «трикеты», «трипеты» а также масса других таинственных слов, которые даже не начинаются обычным «три», хотя почти все они так или иначе включают в себя указание на «три ноги» растения. Шли споры, публичные, частные, в барах и клубах, о терминах. Но постепенно в этой филологической мешанине стал брать вверх один термин. В своей первичной форме он оказался не совсем приемлемым, но повседневное употребление сократило его долгое «и», а привычка вскоре добавила для уверенности второе «ф». Так возник общепринятый стандартный термин. Короткое запоминающееся название, зародившееся в редакции какой-то газетки, как подходящий ярлык для диковинки, и ему суждено было впоследствии сделаться словом, неразрывно связанным с представлением о боли, страхе, несчастье. «Три фит». От английского «три три ноги. Первая волна всеобщего интереса скоро спала. Да, действительно, трифиды были немного жутковаты, но в конечном счёте именно потому, что они были новинкой. Совершенно так же публика относилась к новинкам прошлых лет, к чёрным лебедям, гигантским ящерицам, кенгуру. И если на то пошло, Разве трифиды более удивительны, чем двояко дышащие рыбы, устрицы, головастики и сотни других живых существ? Летучая мышь, скажем, — это зверёк, научившийся летать. Отлично, теперь у нас есть растения, научившиеся ходить. И что из этого? Однако имелись в вопросе о трифидах аспекты, отмахнуться от которых было труднее. Их внезапное появление и тем более их повсеместное распространение представлялись весьма загадочными. Дело в том, что хотя созревали они быстрее всего в тропиках, но сообщения о них поступали отовсюду, кроме полярных районов и пустынь. Публика была удивлена, И несколько шокировано, узнав, что трифиды — плотоядные растения, что мухи и другие насекомые, попавшие в чашечку, самым настоящим образом перевариваются содержащимся в ней липким веществом. В нашем умеренном поясе мы, конечно, тоже знали о существовании крупных насекомоядных растений. Но мы не привыкли, чтобы они находились вне специальных парников и склонны были усматривать в них что-то неприличное или, по крайней мере, неправильно Но настоящую тревогу вызвало открытие, что скрученный жгут, увенчивающий стебель трифида, представляет собой тонкое трёхметровое жало, способное силой выбрасываться наружу и содержащее достаточно яда, чтобы убить человека, если оно ударяет в незащищённую кожу. Как только эта опасность была оценена по достоинству, последовало торопливое истребление трифидов. Их рубили в куски повсюду, пока кого-то не осенило, что для полного обезвреживания трифида достаточно удалить у него жало. И только тогда это несколько истерическое избиение пошло на убыль, но ряды трифидов к тому времени уже изрядно поредели. Несколько позже появилась мода иметь одного-двух обезвреженных трифидов у себя в саду. Выяснилось, что отрезанное жало восстанавливается только через два года, ежегодное урезание вполне гарантирует вашим детям безопасную и забавную игрушку. В умеренном поясе, где человеку удалось ограничить большинство форм жизни, кроме себя самого, более или менее строгими рамками, статус трифидов был таким образом определён вполне чётко. Но в тропиках особенно в джунглях, они быстро сделались бичом божьим. Путнику нелегко обнаружить засаду в кустах и зарослях, и едва он вступал в зону поражения, и ему навстречу выхлёстывалось ядовитое жало. Даже туземец не всегда мог разглядеть неподвижного трифида, коварно затаившегося возле лесной тропинки. Они были сверхъестественно чувствительны ко всякому движению поблизости от себя, и застать их врасплох было трудно. Борьба с ними превратилась в тропиках в серьёзную проблему. Наилучший способ состоял в том, чтобы отстреливать верхушку стебля вместе с жалом. Туземцы взяли на вооружение длинный лёгкий шест с кривым ножом на конце. Они пользовались им довольно ловко, если успевали нанести удар первыми. Но ничего не получалось, когда Трифит вдруг наклонялся вперёд и неожиданно увеличивал таким образом радиус поражения на метр-полтора. Вскоре, однако, эти копьеобразные приспособления были вытеснены пружинными ружьями разных типов. Как правило, они стреляли вертящимися дисками, вертящимися крестами и маленькими бумерангами из тонкой стали. Точный бой у них не превышал 12 метров, однако при попадании они напрочь срезали стебель из 25 метров. Изобретение этого оружия вызвало тихую радость как у властей, которым очень не нравилось, что огнестрельное оружие носит кто попало, так и у населения. Острые, как бритва, метательные снаряды были значительно дешевле и легче, нежели патроны, и восхитительно подходили для бесшумной партизанской войны. Повсюду продолжались интенсивные исследования Трифида, его природы, образа жизни и внутреннего строения. Были проведены серьёзные эксперименты с целью установить в интересах науки, как далеко и как долго способен он ходить. Есть у него передние и задние части, или он с одинаковой неуклюжестью может двигаться любой стороной вперёд. Какую долю времени он проводит, зарывшись корнями в землю? Как он реагирует на присутствие в почве различных химических веществ, а также масса всяких иных экспериментов, полезных и бесполезных? Самый крупный экземпляр, найденный в тропиках, достигал в высоту почти 3 метров. Европейские экземпляры не превышали 2 метров 40 сантиметров, в среднем же они были 2 метров 10 сантиметров. Они, по-видимому, легко приспосабливались в самом широком диапазоне климатов и почв. Естественных врагов у них, видимо, не было, если не считать человека. Но они обладали ещё большим числом довольно очевидных особенностей, которые вначале не были замечены наблюдателями. Прошло, например, много времени, прежде чем обратили внимание на то, что трифиды бьют жалом с невероятной точностью и почти всегда целятся в голову. Не сразу заметили и то, что они имеют обыкновение оставаться подле своих жертв. Причина стала ясной, когда узнали, что они питаются не только насекомыми, но и мясом. Жалящий жгут не обладал мускульной мощностью, чтобы разрывать плоть, но в нём было достаточно силы, чтобы отделять лоскути от разложившегося тела и отправлять их в чашечку на стебли. Не сразу заинтересовались и тремя небольшими голыми черенками у основания стебля. Существовало неясное представление, будто они как-то связаны с системой размножения, той самой системой, куда ботаники обыкновенно зачисляют на первый случай все сомнительные органы, пока они не будут как следует изучены и поняты. Поэтому стали считать, что свойство этих черенков вдруг приходить в движение и выстукивать барабанную дробь о главной стебель является своеобразным проявлением трифидных любовных устремлений. Я был ужален в детстве, в самом начале эры Трифидов. Этот несчастный случай, возможно, стимулировал мой к ним интерес, ибо кажется, что с той поры у меня с ними установилось что-то вроде связи. Я провёл, или с точки зрения моего отца, потратил много времени, зачарованно наблюдая за ними. Нельзя упрекать отца за то, что он считал это пустым времяпрепровождением. И тем не менее позже оказалось, что время было проведено далеко не худшим образом, потому что как раз перед тем, как я окончил школу, арктическая и европейская компания рыбьих жиров реорганизовалась, утратив в процессе реорганизации своего названия слово «рыбьих». Публика узнала, что арктическая европейская А также другие подобные фирмы за границей собираются выращивать трифиды в больших масштабах на предмет получения ценных масел и соков и производства питательных кормовых жмыхов. Таким образом, трифиды в одну ночь вошли в царство большого бизнеса. Я тут же определил своё будущее. Я обратился в Арктическую и Европейскую, где мои данные позволили мне получить работу в сфере производства. Неудовольствие отца было несколько смягчено размерами зарплаты, весьма хорошей для моего возраста. Но когда я с энтузиазмом заговорил о будущем, он только с сомнением запыхтел в усы. Он верил лишь в такую работу, которая имела давно установившиеся традиции. Впрочем, он мне не препятствовал. В конце концов, снисходительно заметил он, «Если эта штука закончится пшиком, ты будешь ещё достаточно молод, чтобы приняться за что-либо более солидное». Приниматься за что-либо более солидное мне не пришлось. Пятью годами позже отец и мать погибли при крушении прогулочного аэробуса. Но им ещё довелось увидеть, как новые фирмы вытеснили с рынка все конкурирующие масла, и те из нас, кто вступил в дело с самого начала, могли, очевидно, считать себя обеспеченными на всю жизнь. Одним из вступивших с самого начала был Уолтер Лакнор. Вначале фирмы колебалась, брать ли Уолтера. Он мало понимал в агрономии, и ещё меньше в делах и не имел никакой квалификации для лабораторных работ. С другой стороны, он очень много понимал в Трифидах. У него была врождённая сноровка обращаться с ними. Я не знаю, могу только догадываться, что случилось с Уолтером в роковой майский день через несколько лет. Очень печально, что он не выжил. Сейчас он был бы незаменим у нас. Я не думаю, что кто-нибудь действительно понимает Трифидов или когда-нибудь научится понимать их, но Уолтер был к этому ближе всех или, вернее, будет сказать, что ему была дана способность воспринимать их интуитивно. Впервые он поразил меня год или два спустя после того, как начался трифидный бизнес. Солнце садилось, мы закончили работу и с чувством удовлетворения взирали на три новых поля, засаженных почти созревшими трифидами. В те дни мы еще не содержали их в коралях, как позже. Они были высажены на полях приблизительно прямыми рядами. Во всяком случае, прямыми рядами располагались стальные шесты, к которым они были прикреплены цепями, потому что сами растения оставаться в строю не желали. Мы считали, что примерно через месяц можно будет начать надрезать их для получения сока. Вечер был тихий, и только три фиды время от времени нарушали эту тишину, барабаня черенками по стеблям олтер смотрел на них, склонив голову. Затем он вынул изо рта трубку. «Что-то сегодня вечером они разговорчивы», — сказал он. Я воспринял это, естественно, как метафору. «Ну, возможно, погода виновата», — предположил я. «Мне кажется, они делают это больше, когда сухо». Он искоса взглянул на меня, улыбаясь. «Вы тоже более разговорчивы, когда сухо». «С какой стати?» — начал я и остановился. «Ну, не думаете же вы, что они действительно разговаривают?» — сказал я, поражённый выражением его лица. «А почему бы и нет?» но ну, это же абсурд. Говорящие растения». «Больше абсурд, нежели ходячие растения?» — спросил он. Я уставился на них и затем снова на него. «Мне в голову не приходило», — начал я с сомнением. «Подумайте об этом немного и понаблюдайте за ними. Мне интересно, к какому выводу вы придёте». Как это ни странно, но за всё время, что я имел дело с Трифидами, такая возможность мне никогда не приходила в голову. Я думаю, меня гипнотизировала теория любовного призыва. Но когда он подал эту идею, я принял её сразу и целиком. Я не мог больше отделаться от ощущения, что они, возможно, действительно отстукивают друг другу какие-то тайные послания. До того вечера я воображал, что наблюдаю Трифидов достаточно внимательно, но когда о них заговорил Уолтер, я почувствовал, что не видел практически ничего. А Уолтер, если он в настроении, мог говорить о них часами, выдвигая теории, которые звучали иногда дико, но никогда не казались невозможными. К тому времени публика уже не смотрела на Трифидов как на каприз природы. Они были забавными уродцами, только и всего, и особого интереса они не представляли. Компания же ими интересовалась. Она считала, что их существование является благом для всего человечества и особенно для неё самой. Уолтер не разделял ни мнение публики, ни мнения компании. Слушая его, я начинал временами мучиться скверными предчувствиями. Теперь он был совершенно убеждён, что они разговаривают. «Отсюда следует», — утверждал он, — «что где-то в них прячется интеллект. Он не может находиться в мозгу, поскольку, как показывают скрытия, никакого мозга у них нет. Но это не значит, что у них нет какой-то системы или органа, которые бы выполняли функции мозга. А что-то вроде интеллекта у них, несомненно, имеется. Вы заметили, что, когда они нападают, они всегда целят в незащищённую часть тела? Почти всегда в голову, иногда в руки. И вот ещё. Если взять статистику жертв, то обращает на себя внимание процент поражения глаз и ослепления. Это весьма примечательно и важно. чем же?» — спросил я. Тем, что им известно, как вернее всего вывести человека из строя. Другими словами, они знают, что делают. Давайте посмотрим на это вот с какой точки зрения. Положим, что они действительно обладают интеллектом. Тогда у нас перед ними только одно важное преимущество — зрение. Мы видим, а они нет. Отнимите у нас зрение, и наше превосходство исчезнет. Мало того, наше положение станет хуже, чем у них потому что они приспособлены к слепому существованию, а мы — нет. «Ну, даже если бы это было так, они не могут создавать вещи, они не могут пользоваться вещами, у них в этом жалящем жгуте очень мало силы», — заметил я. «Правильно. Но на что нам способность пользоваться вещами, если мы не видим, что нужно делать? И кроме того, они не нуждаются в вещах, как мы». Они могут получать пищу прямо из почвы, могут питаться насекомыми и кусочками сырого мяса. Им ни к чему сложнейший процесс выращивания, распределения и вдобавок ещё обработки продуктов питания. Короче, если бы мне предложили пари, у кого больше шансов выжить, у трифидов или у слепого человека, я бы знал, на кого поставить свои деньги. «Вы предполагаете равные интеллекты», — сказал я. Ничего подобного. Я готов признать, что трифиды обладают интеллектом совершенно иного типа, хотя бы потому, что их потребности гораздо проще. Смотрите, какие сложные процессы мы используем, чтобы получить съедобный продукт из трифида. А теперь поменяйте нас местами. Что нужно сделать трифиду? Ужалить, подождать несколько дней и приступать к еде только и всего. Просто и естественно. В таком духе он мог продолжать часами. Слушая его, я постепенно терял представление об истинном соотношении между вещами и обнаруживал вдруг, что думаю о трифидах, как о своего рода соперниках человечества. Сам Уолтер никогда не притворялся, будто думает иначе. Он упомянул как-то, что намеревался, собрав необходимый материал, написать об этом книгу, но потом раздумал. «Раздумали?» — спросил я. «И что же помешало вам?» «Вот это всё!» — он махнул рукой в сторону плантаций. «Теперь это верный источник доходов. Не стоит зря внушать людям беспокойство. Всё-таки Трифида у нас под контролем, так что вопрос это чисто академический. Вряд ли имеет смысл поднимать его». «С вами я никогда ни в чём не уверен», — сказал я. «Я никогда не знаю, насколько вы серьёзны и как далеко от фактов уводит вас в ваше воображение. Вы серьёзно полагаете, что они представляют опасность?» Прежде чем ответить, он пососал трубку. «Если говорить честно, — признался он, — то я... Понимаете, я сам ни в чём не уверен. Но я твёрдо знаю одно. Они могли бы представлять опасность. «Я ответил бы вам гораздо более определённо, если бы мне удалось нащупать, о чём они там барабанят. Мне это как-то очень не нравится. Вон они, торчат себе на грядках, и никто не думает о них больше, чем об огурцах. Но ведь они половину времени занимаются тем, что трещат и барабанят друг другу. Почему? О чём? Много бы я дал, чтобы узнать это». Я думаю, что Уолтер редко упоминал о своих идеях кому-либо ещё. Я тоже держал их в тайне, отчасти потому, что считал себя человеком легковерным, отчасти потому, что незачем нам было приобретать в фирме репутацию умалишённых. Примерно год мы работали рука об руку. Но в связи с открытием новых питомников и с необходимости изучать заграничный опыт, я стал много времени проводить в поездках. Уолтер оставил работу в поле и перешёл в исследовательскую группу. Его устраивало, что наряду с исследованиями для компании он мог вести там исследования для себя. Время от времени я заходил повидать его. Он непрерывно экспериментировал с трифидами, но, вопреки его надеждам, результаты не подтверждали однозначно его главные идеи. Ему удалось доказать, по крайней мере, самому себе, наличие у трифидов довольно хорошо развитого интеллекта, Впрочем, даже я вынужден был признать, что этот результат показал нечто большее, нежели инстинкт. Он всё ещё был уверен, что барабанная дробь черенков является формой передачи информации. Для публичного же употребления он указал, что черенки представляют собой какие-то важные органы и что без них трифит медленно вырождается. Он установил также, что невсхожие семена у трифидов составляют 95% от общего числа. «И слава богу», — заметил он, — «если бы они прорастали все, на земле скоро не осталось бы места ни для кого, кроме трифидов». С этим я тоже согласился. В посевной сезон у трифидов было на что посмотреть. Тёмно-зелёный стручок под чашечкой блестел и надувался до размеров крупного яблока. Когда он взрывался, хлопок был слышен на расстоянии до 20 метров. Белые семена, словно струя пара, взвивались в воздух, и самый лёгкий ветерок начинал уносить их прочь. С высоты трифидное поле поздним августом напоминало панораму какой-то беспорядочной бомбардировки. Уолтеру принадлежало открытие, что качество соков повышается, если у растений не удалять жалящие жгуты. В результате практика урезания жгутов повсеместно прекратилась, и с тех пор при полевых работах нам приходилось носить защитные приспособления. В тот день, когда случай уложил меня в госпиталь, я работал вместе с Уолтером. Мы следовали некоторые экземпляры, у которых обнаружили необычное отклонение от нормы. Оба мы были в сетчатых масках. Я не видел точно, что произошло. Знаю только, что когда я наклонился, жало яростно хлестнуло мне в лицо и шлёпнулось о проволоку маски. В 99 случаях из ста это ничего не значит, маски для того и предназначены. Но на этот раз удар был так силён, что часть крошечных пузырьков с ядом лопнула, и несколько капель брызнуло мне в глаза. Уолтер отнёс меня в свою лабораторию и уже через несколько секунд применил противоядие. Только благодаря этому у врачей оказалась возможность спасти мне зрение, но и это означало для меня больше недели на больничной койке в полном мраке. Пока я лежал в больнице, я твёрдо решил, что когда и если мне вернут зрение, я попрошу перевода на другую работу. Если мою просьбу отклонят, я уйду из фирмы совсем». У меня выработался значительный иммунитет к трифидному яду ещё после первого случая у нас в саду. Я был способен перенести и перенёс без особого для себя вреда удары жалом, которые уложили бы любого неподготовленного человека хладным трупом. Но меня не оставляла мысль о кувшине, который повадился ходить по воду. Я получил последнее предупреждение». Помнится, я провел во мраке много часов, раздумывая, на какую работу я могу рассчитывать, если мне откажут в переводе. Принимая во внимание то, что уже ждало нас всех за углом, я едва ли мог найти более праздную тему для размышлений.